Туапсинская оборонительная операция 25 сентября 1942 года 20 декабря 1942 года После неудачной попытки прорваться к Туапсе со стороны Новороссийска командование группой армии А решило овладеть городом ударом через горы с западной части главного Кавказского хребта и развить наступление вдоль Черноморского побережья. Для этого были задействованы части 49-го горного корпуса, дивизионная группа «Ланца». 17-я армия была усилена двумя румынскими пехотными дивизиями. Всего против 18-й армии были собраны 46-я и 198-я пехотные дивизии, 97-я и 101-я легкопехотные дивизии, дивизионная группа «Ланца» и моторизованная дивизия «Словаков». Замысел немецкого наступления состоял в том, чтобы ударами со стороны Нефтегорска и Горячего Ключа по сходящимся направлениям на Шаумян окружить и уничтожить главные силы 18-й армии советских войск и прорваться к морю в районе Туапсе. В сентябре Черноморская группа войск Закавказского фронта была усилена двумя стрелковыми дивизиями и двумя стрелковыми бригадами. Были созданы Туапсинский и Пшацкий оборонительные районы. Штаб Черноморской группы разработал план обороны войск группы, уделив особое внимание прикрытию Туапсинского и Новороссийского направлений, В Состав 18-й армии в тот период входили 32-я гвардейская, 31-я, 383-я, 395-я и 236-я стрелковые дивизии, 68-я и 76-я стрелковые бригады и 40-я мотострелковая бригада. Общая численность армии составляла 32 тысячи человек. Армия обороняла фронт 90 километров. По ходу боевых действий Туапсинская операция делится на два этапа. На первом этапе с 25 сентября по 23 октября войска 18-й армии отражали наступление противника, вышедшего в итоге на расстоянии 35 километров до Туапсе. На втором этапе, с 23 октября по 20 декабря, 18-я армия контрударами восстанавливала положение, противник при этом пытался развить успех предыдущего этапа. В первые же дни наступления, наступающим через горы легкопехотным дивизиям и дивизионной группе «Ланса», удалось выйти в тыл частям 18-й армии, оборонявшим шоссе на Туапсе. Были окружены два полка 32-й гвардейской стрелковой дивизии. Создалась критическая ситуация, поскольку Туапсе был базой снабжения всей Черноморской группировки. Также прорыв и захват Туапсе привел бы к изоляции большей части оборонявшейся на Черноморском побережье группы советских войск. Неудовлетворительное ведение обороны Туапсе привело к кадровым перестановкам. 11 октября Черевиченко ЯТ был освобожден от должности командующего Черноморской группой и заменен на вывезенного в свое время из Севастополя Петрова Ие. На должность командующего 18-й армией вместо Камкова ФВ был назначен штатный кавказский генерал Стойкость в кавычках, Гречко АА. Для усиления туапсинского направления из 56-й армии перебрасывалась 353-я стрелковая дивизия, из 47-й армии 83-я морская стрелковая бригада и 137-й полк морской пехоты. Под Туапсе вынуждены были переброшены из северной группы войск 8-я, 9-я и 10-я гвардейские стрелковые бригады с ослаблением сил сражающихся против первой танковой армии Клейста. Переброской резервов ситуацию удалось стабилизировать. В декабре 18-я армия перешла в наступление и, медленно продвигаясь вперед, восстановила положение. К тому моменту изменилась общая обстановка на Кавказе и под Сталинградом, и противник начал отступление. В целом в результате Туапсинской оборонительной операции войска Черноморской группы смогли избежать катастрофического развития событий до переброски резервов с других направлений.